Глава тридцать 36. Умер-шмумер, потом воскрес. Дело-то житейское. Я даже удивился про себя, насколько мало я удивлен. С одной стороны, я знал, что президент дорогин. Он же верховный г, он же пятикратный гарант трижды обновлённой конституции, он же сказочный зайка, переехавший из глубиной избушки в Кремлевскую, он же лысый дед, он же Элькальво, он же Мушиный плещ Он же еще три сотни мемов скончался в декабре прошлого года от болезни сердца и был кремирован. С другой стороны, бывший мертвец сидел сейчас в шезлонге, поигрывая автоматом. И оба факта в моей голове теперь легко совмещались. Как видите, лысина ликвидирована, похвалялся полпалыч. Не подумайте, не парик, все натуральное, Длинные прочно не секутся. Трансплантолог моих новых волос был мне суперский, настоящий ювелир, вживлял по волосинки. Выпал потом с балкона, такая неосторожность. А причёсочка-то вот она осталась. Ведь красивая, а? Красивая, машинально подтвердил я. то Тот же, дорогин с видимо удовольствием кивнул. Был в Югославии актер, Гойка Мизич, вечно играв в кино то команчи, то апачи. Его и взяли за образец. Вы, наверное, думаете, почему у русского Паши яхта называется Гурон? А я, Роман Ильич, с юности фанател по индейцам. Обожался Имору Купера и Майнрида. Прочитал их собрание от корки до корки. Помните, наверное, зеленые и оранжевые толстые тома. Я мечтал быть даже внешним, похожим на Чингачгука или оцело. И вот, на старости лет сподобился, хе-хе. Короче говоря, добро пожаловать в мой плавучий игвам. Садитесь же, не стойте. Я вас сюда не приглашал? но раз уж вы тут, будьте как дома. Не захотите ли, в ознаменовании нашей встречи, раскурить трубку мира и закопать топор войны? "Шш тебе, а не трубку мира", подумал я и, присев на свободный шезлонг, первым делом постарался активизировать свое главное оружие весы. Они, однако, на мои попытки не отреагировали, как будто замерзли или впали в спячку. Это был скверный сюрприз. Мне кажется, Роман Ильич, вы не хотите сходить с тропы войны и думать сейчас о плохом, укоризненно произнес произнёс полпалыч, глядя на меня. А зря. Пока вы были без сознания, я на всякий случай скормил вам штук шесть ваших любимых таблеточек и еще столько же растворил бутылки с водой, которую вы наверняка тоже выпили. Вас ведь больше не тошнит в моем присутствии. Стало быть, и другое все у вас заблокировано. Упс. Вышелышы знал не только мое имя, но и особенности моего организма. Еще один неприятный сюрприз, и боюсь, не последний. Похоже, в наше министерстве справедливости завелся барабашка. Кто же стучит? Неужели Донна Валерьевна? Ай-ай-ай. Вот вы первым и сойдите с тропы войны, буркнул я. Подайте личный пример, уберите свой автомат. Сами же говорите, я для вас больше не опасен. Чего бояться-то? Мысленно Я прикинул расстояние между двумя шезлонгами. Метров пять. Многовато для одного прыжка, а сделать два он мне, чувствую, уже не позволит. Хренушки, весело ответил отвесил Павл полпаузы. Я разоружусь, а вы налетите и шмякните меня по голове чем-нибудь тяжелым. Вроде бы я все предметы потяжелее убрал с палубы, чтобы не скушать вас. Но вдруг найдете. вы Ильичи, чи, зная вашего брата, та ещё заноза. пока не вынешь ее, покой не будет. О! Вы прямо молнии из глаз меня метнули. Нет, автоматик-то я попридержу. Пусть будет страховка на всякий случай. Как говорится, на пожарной. хе-хе. Ингрем Штатовский Ерофеюшка Ожогин, царство ему небесное, подарил на шестидесятипятилетие. Как бы вроде сувенир. Корпус с золотой инкрустацией, платиновый спуск вместо мушки, черный бриллиантик на 32 карата. Ну Но нормально паши дьявол. Опробовал на чайка. Кокнул двух самых приставочных. В точности, как ваш брат. Есть же на свете люди, которые так вы, виновник смерти брата, не дал я ему договорить. Чем он вам помешал? В обволакивающей, вкратчивой болтовне полпалыча была какая-то подоплека, и я не мог ее уловить. Гипнотизирует он меня, что ли? Так ведь это я под прицелом, а не он. Экс-президент хихикнул заговорщическим видом. Не то чтобы я своими руками Вы ведь не считаете, что я под покровом ночи заплыл на Гуроне на구роне Москвореку? Но, в принципе, все верно, поспособствовал. Однако он сам виноват, сунул нос куда не следует. Вы не задумывались, Роман Ильич, откуда ваш департамент получает своевременную и заметьте, точную информацию о будущих клиентах? А вот ваш брат однажды задумался. И как человек сообразительный, докумеков. А поскольку мы встретились и с вами, до вас это тоже дошло? К конце концов. Ой, ой, не разочаровывайте меня. Вы ведь ожидали найти тут живого меня. Может, попался и хотел услышать меня, да ожидал. Но чего нет, того нет. не А, признался я. Вообще нисколько не ожидал. Я думал, что яхту пригнали для Ивана Запорожского, и раз уж она ему больше не понадобится, я надеялся поискать тут кое-какие документы о вашем убийстве, после которого и началась славная революция. А маю у, а маю у ой не могу, Дорогин хохотнул. С чего вы взяли? Мне совсем не обязательно было говорить правду. Но к чему врать без причины? Был намек, а я неправильно его истолковал, ответил я. В своем тайнике Лев Ильич нарочно оставил для меня книгу об императоре Павле I. Брат прямо указывал на ваше имя, а я-то решил, что он имеет в виду табакерку и шарфик. Ну, покушение, короче, И вы хотели узнать имя неизвестного героя, который спас Россию от противного меня, а потом скромно ушел в тень с ухмылочкой, продолжал хозяин яхты. Так сказать, ищут пожарные, ищут милиции, да? В таком случае вы его нашли. Герой это я. Я убил Павла Дорогина. Ну, символически. но какая разница? Все же поверили, к тому же теперь я, не он. Даже не похож. Сравните уши или носы. Ничего общего. Пластический хирург отменно сработал. Жаль, он потом утонул, в Ваня. Извините отвлекся. Так о чем я? О том, что вы символически убили себя, подсказал я. Наверное, трудно было. Да не особенно, Папалыч пошел плечами. Как говорится, хочешь что-нибудь сделать хорошо, сделай это сам. Открою вам маленькую тайну. У меня уже был однажды соблазн так поступить. Пару лет назад, когда я пережидал бунты ту эпидемию, Как раз глава администрации Попков схватил вирус от секреташа. Вот думаю, подходящий момент слиться. Все на ушах. Некому проверить, никто не сподозрит. Но передумал. Шапку мономаха жаль было бросать. Поднял я. Или ядерную кнопку из своих рук выпускать? Она ведь далась всем вам эта кнопка. С раздражением перебил меня дороги. Тот ваш кричит с телевидения. Келлери тоже меня все время ей доставал. выкатит шары и болбочь. Что вы чувствуете, когда в руках судьба мира? Деморой я чувствую вот что. Если бы все знали, каким ржавым говном управляет эта кнопка. Меня бы пожалели. Вы слышали небось, что однажды система чуть не устроила запуск. Слава богу, нашелся прапор, успел доложить куда надо. А на самом деле, таких ЧП только в прошлом году было четыре. И лишь потому мы не жахнули сразу, что у министра обороны дочка США А у командира ракетных войск, внучок в Канаде. Ума хватило повременить и разобраться. Ну вот, теперь вы меня уже в сторону вели. Я опять забыл, о чем начал рассказывать. О бункере, напомнил я, о соблазне, как вы ему поддавались, но не поддались. Да, точно. Свободный от автомату рукой, полпалыч Пал почесал затылок. Сидя в бункере, добрался я до посмертных записок старца Фёдора Кузьмича. Вот думаю, и план действий: пошу себе в рясу с отливом и на Афон. Вы спрашиваете, почему передумал? Потому что я там был как-то раз, с свизит, и вовремя вспомнил обстановочку. Вы видели эти келли? Вы пробовали их жратву? Не в бассейне поплавать, не труфелей поесть. А Греция, кстати, че НАТО, вычислит меня и сразу в трибунал. Да ну их жопу этих греков, подумал я, и не умер тогда. Наоборот, наградил себя потом орденом Александра Суворова первой степени за героическую победу над вирусом. Но в прошлом году все таки решили умереть, сказал я. Что-то особенное случилось. Особенное? дорогой задумался. А ведь, пожалуй, ничего. Просто в этот раз уже как горло подступило. Все вокруг верные, послушные, а работать невозможно. Придурок на придурке. Поверите ли? Иногда я даже думал, а вот возьму Да и приближу кого-нибудь из простого народа. Но потом сядешь в вертолёт, сделаешь круг над страной, увидишь с высоты эти грязные селения, и искудную природу. Нет исключений. Снизу доверху все рабы. Никакой духовности, им бы только денег и водки. Я никому не говорил, а вам, Роман Ильич, скажу сокровенно. Россия не достойна меня. Ну и пусть обходится без меня. Я внимательно глянул на бывшего президента. Он был серьезен, даже печален. Не похоже было, что он притворяется. Мама дорогая, кто же намерулил больше двух десятилетий?" "Ну хорошо", сказал я с трудом, подавляя вздох. "Коих чем мы разобрались. Почему вы понорошку убили Павла Павла Павловича, я понял. Спасибо. Россия вам надоела. Она больше не заслуживает такого счастья, как вы". И ТД. "Ясно. Почему с вашей подачи по-настоящему убили Евалыча, мне тоже понятно". Брат был угрозой вашему благополучию. Но объясните мне, зачем вы оставили живых Романов Ильича? Вы ведь легко могли меня прибить, пока я был без сознания. К чему вся эта оскровенность и разговоры по душам? А вы что, не догадались? Удивился дороги. Все же проще простого. Я очень не хочу осквернять вас вслед за братом. Я надеюсь уговорить вас не бросать наш проект. Обещаю помогать и дальше. Перед тем как умереть, я раздобыл списочек, кто куда и под каким погоням погонял ворванётов из России, в случае чего. А еще кое-что к списку прибавил попозже. Я смогу, как и прежде, отправлять вам клиентов, постепенно, чтобы не очень загружать вашу команду. Весь наш мир, Роман Романыч, держится на идее справедливости. Чем ее будет больше, тем, вернее, планета Земля придет к счастью, равновесию и гармонии. Опа! Что-то подобное я уже слышу, правда, в другом месте и от другого человека, того самого, который платил зарплату мне и моей команде и начислял командировочные. Поразительно, сказал я. Вы и борьба за справедливость в голове не укладывается. Так вы уложите, с усмешкой посоветовал полпалоч. Отбросьте предубеждения. Я ведь не против справедливости, я за, с одной поправочкой. Как бы вам растолковать попонятнее? Ну вот, случай из жизни. Когда я только заступил на первый президентский срок, было на одном телеканале смешная программа с куклами политиков. Думаете, я хотел её закрыть? Нет же. Я хотел, чтобы она осталась. Вызвал этих кукольников, чай напоил и говорю: "Мочите сколько хотите, буду аплодировать. Все останется как раньше, за одним маленьким исключением из правил". В войне о всеобщем Среди персонажей не должно быть вас, догадался я. Совершенно верно, мелочь. Если бы они пошли мне навстречу, сколько смеха и радости могли бы принести люди. Но чисто плюй, упёрлись свобода, мол, слово и прочий гнилой базар. Как скажете, говорю им, свободно, и прикрыл лавочку. А через много лет Лев Ильич также заупрямился и чуть не обломал весь кайф. К счастью, его смели вы. У вас получается даже эффектнее, чем у него. Что не эпизод, то конфетка. Я даже нарочно приплыл в окованку, чтобы полюбоваться развалинами церкви и нефтяным фонтаном. Хотите верьте, хотите нет, но я с удовольствием и не побоюсь этого слова с наслаждений слежу за тем, как вы боретесь против зла, щелкайте этих поганых людишек. Так им и надо. Толталч смотрел на меня ясным глазами, и в них не было никакого лукавства. Эти людишки, ваши собственные кадры, заметил я. Неужели вам не жаль своих? Пал Полпалыч досадливо поморщился. Ой, Роман Ильич, давайте без дешевой демагогии. В политике не бывает своих. Ребят эти воры, и повадки у них воровские. Если бы мой рейтинг упал, любой из них, постарался бы расплатиться с гагой моей головой. Когда у меня в декабре прихватило сердце, и я решил прикинуться трупом, то сперва не думал умирать насовсем. Просто хотел посмотреть, что они будут делать, как защищать мое наследие. А эти предатели сочли, что после меня страна уже в такой жопе, что самое надёжный свалить, бросить мать родину. Ну и получите по полной от Министерства справедливости. Эй, тебе чего надо? Только что напал бы нас было двое, и вдруг стало трое. Наглая жирная чайка низко пролетела над нашими головами и уселась на кромку борта. жрать хочет, недовольно произнёс дороги. — а работать не хочет. Кышпернаты, он погрозил чайке автомата. Та взлетела с презрительным видом и умчалась по своим делам. Проводив ее взглядом, экс-президент улыбнулся и добавил: "Хотя птичка кое-в чем права. Переговоры переговорами, а обед по расписанию. Мое превосходительство, честно говоря, проголодалось. Так что, Роман Ильич, зароем топор войны. Главные условия вы знаете". А то, что я жив, мальчок, мою куклу в воду, так сказать, оставляйте за сценой. Сделайте для нее исключение. Не будете ее колоть небесной иглой. Со всеми остальными куклами ваш великий и ужасный Карабас-барабас пусть разбирается сколько ему угодно, а я тихонько посижу зрители в партере. Ну же, соглашайтесь и пойдем обедать. Открой бутылочку бордо, я сделаю две порции омлета с помидорами, а А если не соглашусь, спросил я. Вдруг я тоже из этих, из их? Или скажу, притворюсь для вида, а потом вы потеряете бдительность, и я вас вашим же автоматом. Если не согласитесь, мне придется сделать только одну порцию омлета для себя, спокойно объяснил полпалочек. Павл а вы, к моему искреннему сожалению, отправитесь вслед за братом в магазине 32 патрона. Я на вас жалеть не стану. А насчет обмануть У меня есть не то, что дар, как у вас, а так кое-какая способность. В КГБ, когда я там работал, ее очень ценили. Вот вы сегодня во время нашего разговора ни разу меня не обманули. И это очень правильно. Потому что я всегда понимаю, когда мне говорят правду, а когда врут. Не всегда я об этом сообщаю вруну, потому что мало ли, какая у человека есть причина. Может, просто денежку попилил. Но замечаю всегда интуиция. Если бы я этого не знал, думаете, я продержался бы на своем месте так долго? Хорошая способность про себя оценил я. Жаль, не тому досталось. Я ведь ему и в самом деле, пока мы говорили, ни разу не сказал неправду. Или все это простая разводка? Конечно, пал палыч, я постарался улыбнуться как можно шире. Договорились. Валяйте ваш омлет на двоих, я согласен. Обожаю омлеты. А потом отвезите меня обратно в Касабланку и больше не увидимся. А то, что брата моего родного кокнули, то считайте, я уже забыл. Дело превыше всего. И я еще месяца два назад знать не знал, жив он или умер. Выслушав мой спич, Дорогин покачал головой и сказал огорчённо: "Последняя фраза правда, прочее вранье и даже про мледы. Притворяйтесь на троечку, как в школьной самодеятельности, а напрасно. Я же не шутил, как сказал, так и будет". Угадал Мантигома. Подумал я: "Естребиный коготь хрена. Зря обрякну про амлеты. У меня, наверное, на лице написано, что я их терпеть не могу, а уж тем более с помидорами". Раз уж вы тоже из наших, из феноменов, то пираца глупо. Вот вам мой ответ. Я вытянул вперед руку и выставил средний палец. Ваше предложение рассмотрено, изучено и послано на три буквы, перечислять которые не стану из вежливости. Будь вы какой-нибудь мелочёвкой, Третьим сим помощника Пятого Зава, председателя партии Три Медведя. Я бы, может, еще и подумал насчет общего блага, пользы и прочего. Но вы, главный гад. Вы тот камень, от которого пошли круги по нашим болоту. Вы пациент номер один, от которого пошла вся зараза. Это совсем не значит, что прочие наши клиенты виноваты меньше вас. Но без вас многих просто бы не было. Когда вы сдохли, у всех первая мысль была: "Почему же так поздно?" оставить вас в покое, значит, предать саму идею справедливости. Сами знаете, в нашем деле мое личное мнение ничего не значит. Но я немножко знаю историю, и уж точно знаю моего небесного, как вы говорите, Карабаса. такими пустяками, как Тедрев или отец Пантелеимон, вы уж точно не отделаетесь. Дорогин посмотрел на меня огорченно, но не обиженно. Ну и дурак, проговорил он. Нет, за откровенность спасибо. И текст вы сказали отличный, прочувственный. Признаю, что ошибся. Вы ничем не лучше вашего покойного брата. Какой-то идиотский идеализм вместо логики. Когда мы выключили из проекта Льва Ильича, у меня вы оставались в резерве, а теперь придется закрывать весь проект. Жаль, жаль. Но заодно мне вас хочется особенно поблагодарить за ту историю со Львом. От нее мне вышла двойная польза. первое, когда эта зверюга вычеркнула из списка живых этих генералов и полковников, началась кадровая ротация, и многие подвинулись звания, включая меня. Был младший лейтенант, стал капитан, через одну ступеньку даже перепрыгнул. Ну все, Роман Ильич, прощайся. Зарогин поднял автомат, обещая вас похоронить по морскому обычаю. "Стойте, торопливо сказал я. Вы говорили только про первую пользу, а где вторая?" Полпалоч посмотрел на меня с любопытством. А ведь забавная вещь, признал он. Мой ответ вам совсем не интересен. Вы явно тянете время и на что-то надеетесь. Но на что? Горизонт чист, так что вряд ли кто-то успеет прийти вам на помощь. А действие транквилизаторов на ваши способности не могло пройти так быстро. Вас же не тошнит? Не выворачивает от моего присутствия? Несмотря на мою службу в госбезопасности, да? Стало быть, таблетки работать. Так в чём же дело? Ни в чём попалась, ни в чем, — честно ответил я. Таблетки работают, вы выиграли, а я просто тяну время, надеясь на проведение и на случай. У вас же были проблемы с сердцем. Вдруг вас сейчас хватит инфаркт, а умирать-то не хочется. Это у вас есть опыт воскрешения из мертвых, а мне достанется гибель серьёз. Умирать не хотелось. Из последних сил я мысленно пытался растормошить весы, придать им хоть минимальный импульс. Мы совсем близко, много то не надо. Левка не зря же, говорил о каких-то границах. Может, это не те, что вне меня, а те, которые внутри? Не опуская автомата, Дорогин поглядел на меня еще внимательнее. Странно, протянул он. Удивительно. Моя интуиция мне подсказывает, что в ваших словах нет ни и в то же время я вам не верю. Хм, ладно, не будем рисковать. Я Яхта вздрогнула, так сильно. Словно легендарный морской змей толкнул дно Гурона. Я вылетел из шезлонга, но успел ухватиться за борт обеими руками и остался на палубе. Дорогину повезло меньше. Его тоже вытряхнуло из шезлонга, но поскольку его правая рука была занята автоматом, он смог держаться за борт только левым. мгновение спустя я увидел, как пал Палыч летит в воду. А еще через мгновение гигантская серебристая туша несколько раз больше той, что была в фильме Челюсти, вынырнула рядом с яхтой. Раскрылась пасть, похожая на открытый капот многотонного грузовика, но с несколькими рядами острых зубов. Я увидел, как Пал полпалоч дороги медленно вплывает в пасть, ногами вперед. И когда скрылось из виду все, кроме головы, эта голова успела крикнуть. Но как